«Глава тридцать седьмая. Аликс. «Тебе следует отдохнуть», — предложил Каспар. «Сколько сдвоенных вахт ты уже выдержал?» «Не знаю», — ответил Аликс, прислонившись спиной к переборке столовой. «Но не думаю, что еще одна меня убьет». «Не убьет до тех пор, пока не убьет. Но дело не только в этом. Ты так много работаешь, что начнешь делать ошибки». Аликс усмехнулся. Он знал, Каспар не хотел его обидеть. Зная это, он не злился, по крайней мере, не показывал этого. Когда застигнешь меня в момент совершения ошибки, тогда я и перестану нести с двойные вахты. Это твой поры. Каспар сдаваясь поднял руки вверх, и Алекс продолжил есть. Текстурированная дрожжевая лапша и груша с водой. Если он во второй смене, это обед. Если в третьей, то завтрак. Так что в какой-то мере это одно и то же. Шторм разогнался, удирая от сил Лаконии, но никто их не преследовал. Никто не осмелился. Судя по новостным каналам, большинство людей не понимали, как именно они уничтожили бурю и боялись, что это может повториться. Это оказалось очень, кстати, ещё и потому, что чем сильнее разгонялся шторм, тем становилось понятнее, какой ущерб нанесла ему победа. Каждую смену на корабле обнаруживалась новая, неожиданная неисправность. Вакуумные каналы не передавали энергию, регенерирующее покрытие прекратило регенерацию, атмосфера утекала так незаметно, что они не могли определить место утечки, только наблюдали медленную и постоянную потерю давления. Алекс не был инженером, но жил на Шторме уже давно, как и все остальные, а в космосе провёл столько времени, сколько иные даже не прожили. Когда он не спал, то чинил корабль и останавливался только когда усталость обещала быстрый глубокий сон без сновидений. Он не впервые сдерживал эмоции, заглушая их работой. Временами в его жизни случались ситуации подобные этой, когда глубина переживаемых чувств была непереносимой. Кто-то напивается или лезет в драку или тренируется в спортзале до упаду. Он всё это пробовал, но сейчас шторм так повреждён, А значительная часть экипажа ещё больна, поэтому ничего не поделаешь. Это не даёт ему отвлечься и сохраняет корабль в рабочем состоянии. Но даже так это не идеально. Он знал, что не исцелился и подозревал, что даже не начал исцеляться. Боль впивалась неожиданно, когда он только проснулся или готовился лечь, и его мысли блуждали. В этот момент наверняка На бывало и когда он пробирался по техническим тоннелям, выискивая перебитый трубопровод, или в медотеке, когда получал ежедневную дозу лекарств, чтобы снова не облезла слизистая. Боль прокрадывалась внутрь, и на несколько секунд Алекс погружался в свои мысли и океан скорби. Всё, конечно, из-за Бобби, но иногда скорбь захлёстывала. В самые тяжёлые моменты он вдруг осознавал, что думает о грядущей свадьбе Киты. о Холдоне и ужасных событиях на Медине, когда его схватили, о Талиссе, первой жене и Гизеле, второй, о Бамасе, самой тяжкой утрате, поскольку тот просто пропал в тылу врага. Алекс может так никогда и не узнает, что с ним случилось. И обо всех своих семьях и о том, как он их потерял. Всё это было невыносимо, но он как-то справлялся. А через несколько минут худшее схлынет, и он сможет вернуться к работе. Переход через врата в систему Фригольда прошёл именно так, как они и рассчитывали. Алекс поручил пилотирование Каспару. Скоро это станет его работой, так что пусть тренируется. Они неслись как сумасшедшие, сильно изогнув траекторию к вратам Фригольда, а затем выпали в обычный космос. Теоретически возможно попасть во врата из реального пространства под идеальным углом и проделать путь через кольцо врат по прямой. В реальности обычно требовалась корректировка Гаспар хорошо справился, не хуже Алекса. Они выпустили торпеду в единственную штуковину, которая походила на сенсоры Лаконии, разнеся её в клочья ещё до того, как скорректировали курс. Анонимность не хуже, чем при игре в напёрстки. Фригольд достаточно простая и небольшая система. Единственная обитаемая планета чуть меньше Марса. Затем ещё одна чуть больше, дальше от Солнца и с непригодной для жизни атмосферой. И серия из трёх газовых гигантов, защищающих внутреннюю систему. Здесь была и база Штормом, в тени гиганта, который называли Большой брат, если вежливо, и здоровенный гад, если нет. Размерами он был чуть больше Юпитера, с зелено-голубой изменчивой атмосферой и непрерывными электрическими бурями, создающими дуги разряда вдлине диаметра Земли. Алекс наблюдал, как увеличивается в размерах планета. Видел черную точку на ее фоне, каменистый спутник, где они раньше прятались. Давно остановившаяся вулканическая деятельность оставила после себя тоннели в лаве достаточных размеров, чтобы спрятать шторм и небольшой флот из ему подобных. Туда-то они и направлялись. К постоянной базе инженеров пояса и оперативников подполья, которых Бобби называла «подземная команда». В дверь каюты вежливо постучали. Та же робко. В коридоре висел Каспар, зацепившись за поручень. "Привет", поздоровался парень. "Ты идёшь куда?" "На мостик. Ты должен вести нас на базу, так ведь? Традиция. Когда пилот уходит в отставку, он сам себя доставляет в последний порт". "Что это ещё за традиция?" усмехнулся Алекс. "Никогда такое не слышал". "А я сам её и забрёл. Мне стало 30, Каспар. Только что" Не смог отказаться от такого, придумать собственную традицию. Ты можешь сам всё сделать, сказал Алекс. Тебе всё равно нужно практиковаться. Нет, давай ты. Или мы просто пропашим долбаной штуковиной попутнику и скажем, что так и должно быть. Хрена вы из тебя врон, сказал Алекс, но отстегнулся от кресла. Тебе следует над этим поработать. Как и над всем остальным. Ты и вправду уходишь? Да. вправду ухожу ты отличный пилот и ты таким станешь и я тебе здесь больше не нужен алекс выплыл из каюты торможение слегка тянуло вниз он направился к центральному лифту и вверх на мостик когда он в последний раз появился на мостике весь экипаж встал его поприветствовать каспар позади него захлопал остальные подхватили К тому времени, когда Алекс добрался до своего кресла, выступившие слёзы исказили всё вокруг. "Жду приказа, капитан", произнёс он. "Ведите нас в порт, мистер Камал", отдала распоряжение Джилиан. С технической точки зрения, предстоящее приземление дела простое. Даже в побитом состоянии шторм помнил, где находятся стены, а где вкрапления людских построек. Алекс ощутил, как с сердца свалился огромный камень. Специальные захваты, построенные, когда они только-только захватили этот корабль, скользнули на место с еле слышным звуком и лёгкой дрожью. Добро пожаловать обратно, путешественники, произнёс по связи голос с густым мастерским акцентом. Похоже, вы неслабо угрохолили корабль. Это задаст вам работёнки, линивые ублюдки, ответила Джилиан. как сделала бы это Бобби, с теми же интонациями и прочим. Алекс не смог бы объяснить, почему, но ему казалось правильным, что девушка обращала столько внимания тому, как Бобби всем руководила. Даже когда их не станет, следующее поколение сохранит их отголоски. Шаттлом до Фригальда служил однокорпусный транспортник Драйбек, начавший свою жизнь как рудовоз, а лет 20 назад подвергшийся переделке. У владельшей им компании были жёлто-зелёные корпоративные цвета, и на переборках мостика всё ещё просвечивал призрак её логотипа. Двигатель маленький и свойенравный, склонный к перебоям при смене ускорения, ограниченный крошечным резервуаром с реакторной массой. В трюме стояли ряды кресел амортизаторов, и несколько членов экипажа, наиболее пострадавшие от взрыва бури, возвращались домой, скорее как груз, чем как попутчики. Долгое падение от газового гиганта проходило через область, которая вsole стала бы зоной оживлённейшего трафика. Сотни кораблей же ныряли бы между Сатурном, Юпитером и внутренними планетами, а на Фригольде здесь летали с полдюжины кораблей. С растущим чувством пустоты этой системы, которую не заполнят даже десятилетия, Алекс наметил курс. Всё слишком огромное, слишком огромное. Он с самого начала стал участником проложенной человечеством дороги к звёздам, но до сих пор не мог свыкнуться, насколько обширно это пространство. Его удивило, что за несколько минут до отбытия на крохотный мостик пришла Джиллиан и, не пристёгиваясь, села в соседнее кресло. "Летишь с нами вниз?" поинтересовался Алекс. Несколько секунд Джиллиан молча смотрела на него. Она выглядела старше, чем он привык. Как будто бремя командования состарило её уже за столь короткое время. Нет. Семья хочет со мной повидаться, и я хочу того же. Но на это будет время после войны. Восхищаюсь твоим оптимизмом, чуть было не произнёс Алекс, но это как-то слишком мрачно. Он не хотел портить ей настроение своим скептицизмом. Вместо этого он кивнул и неопределённо хмыкнул. В порту тебя ждёт быстрый вездеход, сообщила Ана. На нём достаточно воды, топлива и дрожжей, чтобы ты мог продержаться. Спасибо. Я это ценю. Это не альтруизм. Твой корабль старый, но это военный корабль. Намного лучше многого, что подполье клепает здесь. Возможно. А может, там вообще свили гнёзда птицы из пустыни? Я как раз собираюсь это выяснить. Когда выяснишь, выходи на связь. И в одиночку летают только раздолбаи и полные придурки. нужно, чтобы кто-то мог тебя подстраховать. Пиликнула связь. Шатлу разрешили вылет. Алексу оставалось только подтвердить. Он набил сообщение, но не отправил. "Ты о чём?" спросил он. "С нами не покончено", сказала Джилиан. "Даже не так. Мы побеждаем. Под полью потребуются все доступные корабли, и неплохо бы иметь в команде и твой. Если тебе нужна будет команда, только скажи, и я найду её тебе." Алекс не знал, что ответить. Правда в том, что у него не было никакого плана. Добраться до Резонанта, а потом, но она права. Есть и что-то после. После Бобби, после Амаса и после Холдена. Что бы он ни делал, он отправляется туда не умирать, только прийти в себя. "Я дам тебе знать, как обстоят дела", сказал он. "Выработаем план". Джиллиан встала и протянула ему руку. Он не отстёгивайсь, пожалуйста, её. Было здорово, сказала Джиллиан. У нас отлично получилось. И ещё бы, согласился Алекс. После её ухода он снова проверил все системы. Обычно Алекс избегал полётов на однокорпусных кораблях, но даже если он столкнётся с микрометеоритом, то скорее всего выживет. Да всё равно, жизнь полна риска. Он опять включил связь. Это Драйбек. Подтверждаю готовность к запуску. Взлёт разрешает Драбик. Отозвался кто-то на той стороне. Никто больше не взлетает и никто не садится. Гэк он год я. Станция Дратер разрешает взлёт. Станция Драппер, подумал Алекс, выводя корабль из тоннеля при помощи маневровых двигателей. Он впервые услышал, что её так называют, и ему это понравилось. Фригольд, как и большинство планет обитаемой зоны, Отличался разнообразием ландшафтов. Соляные пустыни располагались на том же континенте, что и роскошные горы, в которых прятался Алекс, когда впервые сюда прилетел. Здесь находился и посёлок, выросший уже в приличный город. Белые дюны и плоские холмы из красного камня простирались от горизонта до горизонта. В некоторых местах поднимались одинокие скалы и мощные горные гряды. Не то останки инопланетных цивилизаций. Не то просто красивые геологические образования. Здесь были тёплые розовые рассветы и зелёно-золотистые закаты. Алекс не знал, почему так. По ночам пустыня пела. От сильного температурного перепада песок звенел как бокал. Быстроходный вездеход был по большей части автономным и прокладывал курс, как и морские капитаны древности на земле, в зависимости от времени суток и положения солнца. Никакие входящие или исходящие сигналы не могли выдать расположение Алексу. Широкие протекторы из титана и резины лучше преодолевали бесплодные пустоши, чем простейший полёт на корабле. Полное и утешительное одиночество. Алекс ожидал, что ему станет одиноко в поездке, но ошибся. Как оказалось, притворство на шторме, что всё в порядке, выматывало. Алекс даже не сознавал, что это ему чего-то стоит. Пока не остался один. Спал он на крохотной койке в брюхе вездехода, а дни проводил на крыше машины, наблюдая за солнцем, небом, звёздами и даже не слушая взятую с собой музыку. Дважды неподалёку от него шли огромные неуклюжие животные с похожими на тонкие деревца ногами и напоминающими жёлтый мох шкурами. Второй раз его сопровождали почти полдня. Потом зверь трижды прогукал и отстал. Насколько знал Алекс, кроме него этих животных никто ещё не видел. Он не раз задавался вопросом, зачем Наоми решила поселиться в потайном транспортном контейнере, но теперь понял. Удовольствие от одиночества обратило траур во нечто иное, странное и милосердное. Пещера, где спрятали Роси, находилась в западной части пустыни. Алекс выбрал это место, потому что рядом залегал пласт с радиоактивной рудой, добавлявший чуток маскировки, если будет искать враг, и выступающий ориентиром для него. Сейчас его преследовал страх, что Россия его не ждёт, что в его отсутствие рухнул нависающий над кораблём каменный козырёк, или что не выдержали герметики, которые нанесли для защиты обшивки, или их повредили пустынные животные, и корабль, созданный для вакуума, Подвергся эрозии ветра, песка и соли. По мере приближения беспокойство росло. Мирный пейзаж пустыни проплывал мимо, пока вездеход не достиг цели автоматического курса и не остановился у огромного камня. Алекс взял фляжку с водой и салфетку, чтобы обмотать нижнюю часть лица, после чего спрыгнул на круто просолённый песок. Тень под камнем дарила прохладу. Алекс пошел по следам, оставленным маневровыми двигателями Роси, спекшемуся в стекло песку. Такое ощущение, что с той поры прошла уже целая вечность. Старый марсианский корвет ждал его в глубине пещеры. Темный, недвижимый и абсолютно не пострадавший. Что-то поцарапало герметик, может животное, может ветер с песком из пустыни, но ничего не сломано. Воображение нашептало, будто корабль приветствует его. Алекс знал, что это самообман, но ну и пусть. Большую часть дня Алекс прорубался через защитное покрытие, чтобы добраться до шлюза, а потом дело пошло значительно бодрее. Перед консервацией они слили воду из баков, но запасов в вездехода хватило, чтобы заполнить их наполовину, а вот заново запустить систему очистки и переработки задача посложнее. Полдня Алекс проверял трубопроводы, пока не нашёл лопнувший, а потом полдня потратил, чтобы его заменить. У Наоми Амасу или Клариссы это заняло бы полчаса. В вездеходе он больше не ночевал, особенно с тех пор, как заработала кухня Роси. Учитывая ограниченность припасов, еда получалась спартанская, а из напитков были только вода и зелёный чай. Корабль лежал на земле, поэтому всё находилось под углом в 90 градусов от желаемого. И до каюты и кресла амортизатора приходилось карабкаться. Алекс настолько погрузился в работу по возвращению старого корабля к жизни, что почти сумел притвориться, будто ждёт свою старую команду, что они снова будут в машинном зале и на командной палубе, будут смеяться, спорить и закатывать глаза, как и раньше. Неделя усилий измотала его. Он рухнул в кресло даже не пообедав. Алекс обнаружил, что дрейфует между сном и явью. Слыша голоса в коридоре, сухой шёпот Клариссы и озабоченность Холдена, будто они действительно там, и если он сосредоточится, то разберёт и слова. Раздался сигнал тревоги. Открыт шлюз, и послышались знакомые шаги в коридорах. Когда в дверном проёме обозначился силуэт, Алекс ещё думал, что спит. Звук живого голоса, первый с того момента, как он покинул Фригольд, привёл его в чувство. Привет, сказала Наоми.